Глава 17. Мои глаза уже привыкли к полумраку, потому я увидела их первыми и сделала несколько шагов навстречу. И когда правящий понял, кто перед ним, он будто запнулся о невидимую преграду, и глаза его полыхнули бешенством. Я быстро подошла ближе, могу я поговорить с вами наедине? Только всем надо выйти из пещер, здесь для... В общем, для вас опасно. Он схватил меня за руку и вывел наружу, махнув своим людям, чтобы отошли подальше. «Что все это значит?» — прошипел мужчина. «Пантеры», — прошептала я. «Ты знаешь, что они там?» Ари кивнул. «Если к ним подойти, они замораживают любого мужского пола. Только женщина может приблизиться к клеткам. Уж не знаю, почему». И если вы туда войдете, я очень торопилась, чтобы остановить вас. Голос прервался, едва я снова подумала, что могло произойти, если бы я не успела. Но никто не бросился меня жалеть. Было видно, насколько аризол. «Как ты вообще здесь оказалась? Как вообще посмело!» — продолжал он шипеть. «Посмело!» — перебила я правящего, тоже разозлившись и ты поймешь, почему, если соизволишь меня выслушать». Арий дернулся и постарался взять себя в руки. «Говори». Я случайно услышал разговор княжеских дочек. Это все они. Вместе с отцом поймали зверей и пытались выкачать из них магию, и... Они мучили их, Арий. И когда я поняла, что вы пошли по следу и можете оказаться в опасности, я не стала ждать. К тому же пантеры в ужасном состоянии. Ты подходила к ним? Зорх, Анна! Это же слишком опасно! Да, я знаю, но. Меня потянуло, и я. В общем, мы обсудим немного позже мои странные ощущения. Мне кажется, им надо как можно скорее дать свободу, чтобы не случилось беды. Только я не знаю, как это сделать. Ты туда не пойдешь? Вызовешь кого-то из ведомства? А что если будет поздно? Пантеры очень плохо выглядят. Ты туда не пойдешь, он говорил все громче. Я видела любопытные взгляды окружающих и наклонилась ближе к нему. Арий, они меня не тронут. Они уже не тронули. Я уверена, что если выпущу их, они просто уйдут домой, только я не знаю, как разомкнуть решетку. И надо, чтобы вы все отошли подальше. Ты серьезно думаешь, что я опять отпущу тебя туда, к ним? Одну? Тебе со мной нельзя. Никому нельзя. Нет. Будто в ответ на это из пещеры послышались душераздирающие вой и плач, а меня скрутило судорога и более страха. Я заметила, что Ари тоже дернулся. Ты... ты это почувствовал? Он смотрел на меня недоверчиво. Ты тоже? Но... «Это невозможно!» «Потом объяснишь, почему невозможно. Арии, нужно действовать сейчас. Пожалуйста!» По его побледневшему и застывшему лицу трудно было что-то прочесть, но он медленно и нехотя кивнул. Снял с себя небольшой амулет и надел мне на шею. «Это мощный портальный перенос. Далеко не забросит, зато действует практически при любых помехах. Анна!» «Если ты почувствуешь опасность, даже малейшую, ты оттуда уходишь с помощью портала, обещаешь?» «Обещаю», — я кивнула. «Как выглядела решетка?» «Вроде обычная, но с серебристым блеском». «Это ограничители магии. Ничего сложного. Вот ключ, размыкающий любое плетение». Ари отдал мне что-то похожее на серебряную пластинку. Просто приложи ее к одному из прутьев. Он уберет свечение и размягчит металл. Напоследок он сжал мне руку, большего припосторонних он позволить не мог, и начал отдавать приказы. Как только я убедилась, что все скрылись в лесу, я вернулась в пещеру. Меня уже ждали. Пантеры выглядели настороженно, но не угрожающе. Я тихонько подошла к ним и снова протянула руку. «Свои», — прошептала я. Мне сейчас придется применить магию. Пожалуйста, не заморозьте здесь все, ладно? Я обещала Арию, что не буду рисковать. А это мой жених. Женихам не врут. Ох, что за бред я несу. В общем, я сейчас отопру вам решетку, и вы будете свободны. Сможете идти? Или, может быть, я смогу вам помочь? Вылечить раны, например? Во мне есть немного магии, и я знаю целительные заклинания. Я поняла, что боюсь, но дороги назад не было. Всегда любила животных, а этих было но ну, очень жалко. Пока не передумала, быстро приложила пластину к одному из прутьев. По клетке пошла вибрация, одновременно зарычали пантеры, а их глаза загорелись голубым светом. Я почувствовала, как у меня замерзают ноги, и посмотрела вниз. Штаны покрывались ледяными узорами. Ну потерпите немного. Вибрация прекратилась. Больше решетка не сияла, и, аккуратно ткнув в толстые прутья, я поняла, что легко могу их раздвинуть, будто они были сделаны из пластилина. Я сделала проем, достаточный для того, чтобы звери вышли наружу, и быстро отступила назад. Большая пантера одним прыжком оказалась передо мной. Я ойкнула от неожиданности, отступила, запнулась обо что-то и повалилась на спину. Пантера наклонилась ко мне и начала обнюхивать. Не знаю, что удержало меня от использования артефакта. Я просто чувствовала, что звери не причинят мне вреда. От них волнами исходили благодарность и надежда. Я аккуратно прикоснулась к раненному боку. Можно? Зверь дернулся, но не двинулся с места. Я села и прошептала заклинания, исцеляющие раны. Тут кто-то ткнулся мне в плечо. «Детеныш! Ему я тоже помогла, насколько хватило сил. Не могу сказать, что раны полностью затянулись, но определенно стали выглядеть лучше. Запах хвои усилился. Наверное, это ваша магия так пахнет. Или жизненная сила. Бегите на свободу. Не знаю, как удалось заманить вас в ловушку, но верю, что вы больше не попадетесь. Наверное, я должна принести извинения от имени людей. Да». «Среди нас есть не самые лучшие представители. Бегите. Только там, в лесу, неподалеку, сейчас мои друзья ждут меня. Вы не должны их трогать хорошо. Понимаете?» Мне показалось, что взрослый зверь, оказавшийся самцом, в чем я убедилась, рассмотрев его ближе, недоуменно мотнул головой. Дескать, вот дурочка. Конечно, мы понимаем. Они осторожно вышли из пещеры. Я за ними и в несколько прыжков забрались на противоположную от замка сторону ущелья прощальный взгляд и звери скрылись в лесу я выдохнула или вздохнула я ведь практически не дышала все это время в этот момент передо мной появился правящий спрыгнув откуда то сверху он резко отдал приказы своим людям и открыл портал прямо в покое в замке князя как только мы оказались наедине Мужчина прижал меня к себе так, что затрещали кости, и зло начал шептать прямо в ухо. «Никогда больше так не делай. Никаких пещер, расследований, попыток меня спасти. Я же не прощу себе, если с тобой что-то случится». Он встряхнул меня за плечи, а я опять почувствовала раздражение. «То есть я должна была спокойно ждать, пока ты погибнешь?» Я отстранилась. арей Я не птенец, и мне не нужна наседка. Я вполне в состоянии защитить себя. И если мне понадобится снова спасать кого-то, я буду это делать. А дома сидеть не буду. Я не хочу быть домохозяйкой. Ну, в смысле, леди, которая не выходит никуда дальше балов. А разве ты не понял еще, что это не подходящая для меня роль? И даже если я пойду на это, то спустя какое-то время возненавижу себя». «Ты ставишь свою жажду справедливости выше своей жизни». На Ария было страшно смотреть, так заострились его черты. «А ты ставишь интересы Империи и даже мою жизнь выше своей. Это говорит лишь о том, что мы являемся чем-то большим, чем набором функций по поеданию пищи и зачатию детей». «Ты не должна подвергать себя опасности. Никогда!» «Разве ты не понимаешь, что твое поведение невыносимо для человека, который тебя любит?» «Знаешь, это не любовь, а эгоизм. Ты просто не хочешь бояться, вот и решил запереть меня в безопасном месте». «То есть ты готова променять наши отношения на такую бурную деятельность?» «А ты готов променять их на свой эгоизм и будь все по-моему?» Мы оба обиженно замолчали. Ари вдруг рыкнул и отвернулся, будто не мог совладать со своими эмоциями и лицом. «Ты просто не представляешь, что я чувствовала, когда ты умерла у меня на руках. Я не могу позволить этому повториться. Я должен защищать тебя», — проговорил он глухим голосом. «А ты снова лезешь в самое пекло, даже не задумываясь, какие могут быть последствия. Я согласился, чтобы ты была моим секретарем» но я не приглашал тебя на работу дознавателем или ищейкой. Мое раздражение внезапно ушло. В какой-то мере он прав. Вот был бы он суперсекретным разведчиком у нас на земле, пришло бы мне в голову требовать брать меня на задание. Я подошла к нему сзади и обняла. Ты не можешь защищать меня от меня самой. Говорят, для счастья надо всего лишь найти три С. Себя, свое... И своего. Себя вместе со стихиями и новым родом я нашла. Своего, я сжала его за плечи, тоже. Но и свое дело у меня должно быть, и мне, как магу, хочется приносить пользу, участвовать в расследованиях, видеть мир. Прости, что я рисковала. Но и ты не должен был поступать так, как поступил, просто указав мне мое место и захлопнув дверь перед носом. Я понимаю, это твоя работа и не собираюсь лезть в нее. Но когда мы рядом, так как сейчас, когда я работаю вместе с тобой и тоже могу принести пользу, не надо отстранять меня, хорошо?» Ария обернулся, обнял меня и уткнулся носом в мою макушку. «Ты будешь ездить со мной, только если это будет достаточно безопасно», пробурчал он. «Хорошо. А если я решу, что риск слишком велик?» ты останешься без вопросов и разговоров выполняя мои указания как и полагается секретарю ты между прочим сама настаивала на этой должности договорились и никакой самодеятельности никакой я улыбнулась подняла голову и поцеловала его честно честно только если твоя жизнь будет в опасности почему у меня чувство что меня переиграли я хмыкнула Это называется компромисс. По-моему, это называется женская хитрость. Он вздохнул. Анна, мне пора. Пока князю не стало известно о произошедшем, необходимо разыскать и арестовать всех людей, причастных к похищению пантер, но и с князем и его дочерьми придется поговорить. Губы его хищно изогнулись. Оставайся в своих покоях. Я прикажу, чтобы двое стражников присматривали за тобой. И не выходи никуда, хорошо? Совет императоров и законы достаточно строги в отношении таких случаев. Я думаю, может дойти до сражения. Поняла? Ага. И даже не будешь спорить? Не буду. Аресты — это скучно. Ари покачал головой. Ну а что с меня возьмешь? И вышел из гостиной. Фух. Судя по тому, что стоящий на столе чайный сервиз остался цел, расходы в нашей семье на новую посуду будут минимальны. Я стояла и смотрела, как свет восходящего солнца золотит белые вершины. Сегодня ожидалась казнь. По-другому это действие не назовешь. Магов, которые помогали князю и его дочкам, отправили в такая, где их ожидали исправительные работы. Они не были зачинщиками, потому смерть им не грозила, но и пожизненное фактически рабство было малым удовольствием. А вот тех, кто все это затеял, не жалели. Магические животные были одной из основ устройства миров и магии, и покушения на их жизнь или попытки их использования подрывали сами основы взаимодействия со стихиями, потому не прощались никому. Но даже понимая все это, я была немного шокирована решением правящего, пусть он и действовал в рамках закона, как представитель Совета Императоров. У меня наворачивались слезы, когда я смотрела на плохо одетого князя и двух рыдающих девушек. Всех троих отправляли в горы. Без оружия, если не считать имеющейся у них магии, без припасов, без возможности звать на помощь или открывать порталы. По закону, право на решение их судьбы было за теми, кого они обидели, то есть за пантерами. И я не сомневалась, какое решение те примут. Их мать и старшая сестра, которые оказались непричастны к их действиям, выглядели абсолютно убитыми, но их надежно поддерживал довольно привлекательный и суровый молодой человек, муж старшей княжны. Что ж, надеюсь, у них все будет хорошо. Никто не планировал репрессии невинным. Кроме обитателей замка и десятерых магов, приехавших от Совета императоров для окончательных разбирательств и поддержки княжества, пока не будет установлена новая власть, в полном составе присутствовала только наша миссия. Как бы мне ни хотелось отказаться от этого душераздирающего зрелища, я не имела на это права. Подобные ситуации — часть работы тени моей работы в данный момент и станут частью моей жизни и в дальнейшем. привыкнули ли я? Сложный вопрос. Слишком много противоречивых эмоций. Чего-то подобного боялся Рон и Ари, я думаю, тоже. Я знала, что такое деятельность тени и плача империи, но знать и сталкиваться с этим в реальности — разные вещи. Я вздохнула и посмотрела на мужчину. Он выглядел спокойным и отрешенным, но я чувствовала, что он напряжен. Из-за казни? Из-за меня? Подошла чуть ближе и осторожно, чтобы никто не заметил, коснулась кончиками пальцев его руки, показывая, что я рядом. С ним. Ари вздрогнул и чуть повернул ко мне голову. Я отступила. Правящий немного расслабился, Голос его был твердый разносился далеко в утреннем прозрачном воздухе. «За нарушение законов всех миров вы приговорены к ссылке в Белые скалы. Портал перенесет вас в центр земель снежных пантер, и пусть они решат вашу судьбу». Девушки завыли, и отец побледнел еще больше, но правящий уже активировал портал, и они исчезли. Родственницы повалились в обморок. Я бы тоже не отказалась от такого, но лишь вздохнула и пошла к своей уже оседланной лошади. Мы выезжали в сторону Великого Северного Княжества.